Турнима. Мне кажется, что любой человек, идентифицирующий себя причастным к культуре, истории и территории того пространства, где он находится, живут его родные близкие, и близкие с какой-то поры начинает задумываться о судьбах Отечества, той страны, которую считает своей. Неважно, где родился или где живет в данный момент. Историческое прошлое — интересная штука. Его нельзя изменить или повторить, про сослагательное наклонение молчу. Прожитый день ушел от нас безвозвратно, навсегда. Это удивительно просто, но на этой простоте зыждется все наше мироустройство. И, как известно, вчерашний день, сколь не ищи, а толку не будет. Многогранная судьбы России, бесконечный ее горизонт, глубина исторических пластов и людских характеров. Я часто думаю, а что если бы не революция? Как жила бы страна? Даже представить сложно. Настолько мы привыкли к тому, что после 1917-го жизнь потекла совсем в ином русле. Самое плохое в этом пространном моделировании пути великой страны не в том, куда вывела нас в итоге кривая дорожка истории. И даже не пресловутые «что делать и кто виноват», а банальное отсутствие собеседников. Спросить уже не у кого. Все родившиеся до революции, бывшие во время оной босыми мальчуганами и озорными девчушками — Оставили этот мир еще в 80-х-90-х годах. Архивы и воспоминания не в счет. Важен именно личный живой опыт. А нынешние 90-летние старцы родились уже в 30 и стали новыми гражданами новой страны. Так и поморская деревня Пурнима. Много веков стоит она на берегу Белого моря. Издревле здесь промышляли рыбу, ходили на Мурман за мор зверем. Революция и войны делали свое коварное дело методично вытравливая из народа все то, что, собственно, и делает его народом. Историческую память, общий культурный код, веру, обычаи. Но изничтожить на корню то, что копилось веками, обтесывалось поколениями живших на одной земле людей, не так уж и просто. Да что говорить о коренных переменах, если нормальная грунтовка до деревни появилась с десяток лет назад. Всю свою долгую жизнь отчет ведется с первых упоминаний 1544 году Пурнима была глухой поморской деревней на Онежском берегу Белого моря. И даже в годы советской власти с богатейшими на Онежском полуострове колхозами сносную дорогу сюда так и не провели. Теперь до деревни можно спокойно доехать на любой технике, не опасаясь, что оставишь подвеску где-нибудь на полпути, хотя местные дорожные сюрпризы никуда не делись. Пурнима открывалась постепенно. Только проведя здесь несколько дней, начинаешь понимать, чем дышит сегодня деревня и как она устроена. Белое море с его приливами, река Пурнима, изрезанный холмами рельеф деревни, создают единое целое, взаимосвязанный организм, который живет по своим законам. А уж люди приспосабливаются, приноравливаются к нему. Да порой так, что сплетаются корнями на многие поколения, и не разорвешь их ничем, да и надо ли. Старожилов в деревне осталось совсем мало. Буквально несколько человек, и осколки прошлого пурнимы лихих, до военных и послевоенных лет еще живут, теплятся в сердцах навсегда связавших свою жизнь с судьбой деревни, корнями глубоко уходя в беломорский песок. «Да вы сходите к Галине Павловне, она у нас самая старшая в деревне, поспрашивайте ее, только говорите погромче, слышит уже плохо, все-таки возраст». Уверял нас Александр Викентьевич Родионов, коренной житель Пурнимы, а по совместительству доктор биологических наук и профессор Санкт-Петербургского университета. Заядлый грибник и радушный хозяин, исследователь людских судеб, да и просто приятный собеседник, много рассказавший нам об истории родной деревни. Галина Павловна. «Дом Галины Павловны Кузнецовой — крепкая довольно еще и изба. Таких еще, к счастью, хватает в деревне. Стараемся погромче кликать хозяйку». Через несколько минут наши усилия оправдались. В дверях показалась маленькая старушка в очках и теплом свитере. Без лишних объяснений зовет в дом. Спустя некоторое время Галина Павловна с увлечением погрузилась в воспоминания, которых за ее почти 90 накопилось немало. Нам же оставалось лишь внимательно слушать оживающую на глазах историю. Я в Пурниме родилась в тридцать первом году, когда была коллективизация. Загоняли в колхозы людей, увозили, как считалось, кулаки. А какие они кулаки были? У них на заднице штанов не было. Вот садкут, докаденут да каденут. Тогда неплохо жили, скота имели, от своего труда жили. Я с мужем 44 года прожила. У меня стаж большой. До войны у нас были артели... Учками люди работали. Потом стали соединять в колхозы. У меня отец был рыбак. В тридцать пятом году они поехали с товарищем рыбу ловить на тот берег, в Унижму. Туда, по тому берегу Белого моря. Там селедку ловили. Отец бригаду завез туда и с товарищем поехали за снастью. А такой шторм поднялся. У них один парус -то только ставили. Палки привяжут. Дедушка рассказывал... Мне было три года, так он мне потом всю историю рассказал, как отец был рыбаком, как утонул, повернула лодку, и они погибли с другом. Одного вынесло на острова, по отца вынесло вонеги на биржу. Там женщины подобрали его там где-то и похоронили. До Архангельска на лошадях ездили, вот рыбы наловят, возили рыбу до колхозов-то, и ездили, торговали там рыбой, а оттуда привозили кому что надо. Вот муку привозили, одежду привозили. А женщины, которые молодые были в 30-х годах, начало сороковых, они ездили в Онегу, работали там и зарабатывали на приданое, Платки покупали, там с Двины приезжали, люди торговали, поедут со своим хлебом. Сухарей насушат, даже воду и ту везли с дому. У кого на лошадке, а кто через море на лодке. Потом уже стали к нам с Онеги плыть пароходы. В нашей деревне погибло 90 человек в Отечественную войну мужчин. 33 три парня из них. От многих вестей не было, письма даже не приходили. Не успели по письму написать, тогда на Карельский фронт везли их. Строили там канал-то, и они, наверное, там все погибли. Потом начали забирать ребят. У нас школа-семилетка была, да еще четыре класса некоторые учились. Наши матери-то учились, чтобы умели расписаться только. Потом семилетку. Дом перевезли из Кондострова. Там были дома хорошие, поповские, да всякие. Кто трудился, везде хорошо было. Не сладко ели, не горько пили, а все зарабатывали. Война-то началась, когда Великая Отечественная. Стали забирать, семилетку кончат, их в армию сразу, а война еще идет. Они не успели доехать, посмотреть, что такое война, а босс идет и прилетит фашист. Самолет разбомбит. Раньше фашиста, теперь друзья все стали опять снова. Во время войны не разбирали, отправляли, труд-повинность отрабатывали. Человек трудоспособный, того забирают. Рыли между Архангельском, Неноксой и Красной горой какой-то канал, бомбоубежище. профрыли, чтобы дальше немцы-то не прошли. Мы-то не видели немцев, к нам не летали самолеты. До Архангельска долетали, там за Архангельском аэродром у них был где-то там. О трудах и заботах Хозяйство имели, скота, коров имели, масло делали, продавали. Ездили с торгами, в Архангельск поедут на лошадях. Дороги-то ведь тогда были не разъезжены еще. Теперь-то уж все тропы расширены. У нас-то весь лес теперь вырублен. А был лес тут такой, и вот все вывозили куда-то. В Архангельск ездили с рыбой, наловят рюжами. И бабушки ловили на удочку, так и жили люди. Продают, мешок муки привезут, или там еще чего-то, или одежду какую-нибудь. Но потом, когда образовались колхозы-то в 39-м 40-х, я-то родилась, да колхозы только начали организовываться. И так с натяжкой заходили в колхоз, не хотели, они свободно работали, зарабатывали. Но богачей не было у нас в деревне. Вот деревня Лямца, там лоцмана были, те уж побогаче были, и дома у них побольше были. Но не каждого тоже брали в лоцмана-то. Сюда они проводили, иностранные пароходы в Онегу сходили, в Кем, в Карелию туда ездили. На Карбасах тоже наши туда ездили с картошкой. Картошку возили, туда продавали, здесь ростили, но не было сбыта. Килограмм сто наберут, а что-нибудь надо купить было, детишек ростили, школа семилетка. Вот эта школа сгорела. Потом новую школу построили, кирпичную, стало восемь классов, а теперь уж девять. А учить некого, детей нету. «Война-то много увела, самые лучшие мужчины ушли на фронт, женщины остались. У кого один ребенок, у кого два, а потом кто остался в живых, потом расплодились, и по десять детей стало, и по восемь. Детский садик у нас был раньше, вот сейчас у нас врача нету, приедет с Кианды женщина. А во время войны направят в деревню и отрабатывали три года. Девушки молоденькие по две приедут, и акушерка приедет, врач приедет, а потом своих начали учить». Они честно отработали и ушли в иной мир. А так редко кто мог попасть в какой-нибудь вуз. Трудно было с финансами. Но некоторые выучивались как-то. Растили капусту, морковку, яровые, ячмень, рожь. И даже пшеницу старались. Народу-то много было до войны. И все люди работали в колхозах. Сама ходила, колоски убирала. А раньше косой косили, потом машины стали давать. жнейку дают и комбайн. Только он не работал, комбайн. Пригонен был. Ходили, смотрели. О прошлом. Отец у меня погиб рано, на рыбалке. А мама работала в сельском хозяйстве. Косила. С 1900 -го года она. А бабушка любила удочкой половить рыбу. А дедушка тоже ходил на море. Но он сердечник был. Да и старенький. Дедушке было 80 лет. Помер. Интересно рассказывает, как... Церкву на праздник молебен был, к Троице, там церкви есть. Разорены одна, вторая-то так и стоит еще. Ходили вот, дождей долго не было. С иконами ходили кругом. Бабушка скажет, нарядится, сарафан наденут платки. Почитали, но в тридцатых годах уже разорили все церкви у нас. Коммунисты-то пришли такие новые, свои местные. И погнали людей из деревни, самолучших-то людей, работящих. Их всех выселили, дома остались. Вот дома еще стоят, потом заняли дома, а они уехали, кто на Мурман. Все больше в Мурманск уезжали и в Беломорск. А я уже родилась при советской власти. Отца не стало, и мама с бабушкой, дедушкой. О рыбе. У меня семья рыбацкая. Брат у меня в Архангельске выучился, потом в Риге доучивался и плавал на пароходах. Механиком был брат, младше меня. И многие так у нас уезжали и погибали. У нас рюшки ставили и продольниками ловили. Одна палка, другая и с крючками. Семга далеко в реке, она знала свое время, когда идти по губью. А у нас больше у берега ловили, К камбалу. Раньше сиг попадал, теперь не выловишь. А раньше так ловили на вагу, камбалу, корюшку. На селедку ездили, ловили селедку, Мор зверя били, ездили на зверобойку. На таких судах ходили. Дежнев был ледокол-то их увозил в море. Они даже до Ньюфаундленда доходили. У меня муж девять весен ходил на зверобойку. Ой, придешь, сказывают, придешь убивать этого зверя-то, а он на тебя глядит, черные глаза и слезы. А что, надо? Бельки. Жалко вот. До Ньюфаундленда доходили ледокол большой был. На зверобойку сходят, заработают и что-нибудь приобретают. Дома перестраивали все. Теперь-то хорошо, были б деньги. Лесу досок, до да всего дают. На берегу стоит склад, рыбу там принимали. Так рыба-то хорошо ловилась. Навага идет на нерест. Это запрет. А потом опять ловят. Обозы все на лошадках возили до этого склада. У нас отряд 19 лошадей придет с рыбой. На складе рыбу укладывали в корзины. Еще крытые корзины были. Укладывали и увозили. Самолеты летали за рыбой-то. Я вот сама грузила самолеты-то. Сани затянем склад, да наложим мешков с рыбой. Или корзины там плетеным были. К берегу самолет сядет, спихнем сани, сгрузим опять. По 15 прилетало самолетов за сутки. Один садится, второй взлетает с рыбой. Вот мы успевали грузить. а ножки маленькие летали. Первый самолет прилетел, я рейс открывала. Я работала кассиром в конторе колхоза. Карбасы здесь не шили, покупали... Доры назывались. Корову имела я, госзаказ выполнить. 360 литров молока надо государству было отдать. Носили на маслозавод, вырабатывали казеин. Маслозавод был в том конце, вертели бочку, масло сбивали. Наше масло ценилось, мастера у нас ценились. Хорошие были, свои местные. Коров держали, на маслозавод сдавали, там вырабатывали и творог, и масло. Наш колхоз был Беломор. О храме. В церкви склады были, зерно хранили. А большая церковь была, клуб был, плясали, концерты ставили, а потом в том конце выстроен клуб был каменный. Я в том конце не бывала, восемь лет. Ноги больные. Мне таблетки принесут дети-то. Колокол большой был, его спилили и повезли на пушку. Говорят, пушку с него сделают. Как война началась, спилили. Во время войны колхоз зерно хранил. Растили капусту, репы нарастят. На трудодни надавают, трудодни зарабатывали, но не ленивый народ был, трудолюбивый. Потом стали косилки давать, жнейки дают, стали убирать поля уже не вручную, а то раньше серпом бабки жали. Ферма большая была, она сгорела. О дорогах. Дороги не было раньше. Зимник был, на лошадях ездили от деревни до деревни ездили. Лямцыные приедут к нам, потом поедут. В Нижмозеро, а там легче было, в Кянду, а там машины уже ходили. Летом пешком ходили, обмен почтой только был. Хорошо, хоть такая дорога сейчас стала. Света до войны не было. Лямса, Бушлахта, Нижмозеро, Луна, Лопшеньга, Яреньга почту носили. Женщины наберут письма газеты, от деревни до деревни идут. У нас вот Пурнима до Нижмозера. Так встречались на половине, 15 километров идет Пурнима, А навстречу идет снижмо озеро человек, и обмен идет почтой.